6. шестая. Утренний Нитал был ничуть не хуже дневного. народу на улицах поменьше, но двери всех лавок, мимо которых я проходил, оказались гостеприимно открыты. Примерно через три квартала на одном из домов я увидел табличку с изображенной на ней колбой. Надпись под табличкой гласила «Товары мастера Регуса». Времени имелось еще вагон, и я решил, что этот магазинчик ничем не хуже других. Внутри моим глазом открылось небольшое помещение с прилавком напротив входа. В воздухе витал аромат ванили. Сам мастер Регус, невысокий пожилой демон, сидевший тут же за прилавком, подслеповато сощурившись, посмотрел в мою сторону. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, юноша!» Демон поднялся с кресла, поставив чашу с напитком на маленький столик, подошел к прилавку. «Что привело вас ко мне?» «Мне нужна десятка-два зелия лечения и столько же выносливости, если, конечно, они у вас есть», – вежливо сказал я. И стал оглядывать многочисленные бутылочки на полках. «Молодой человек, вы зашли по адресу. В моем магазине есть практически все, что может понадобиться такому, как вы. Вот, к примеру, эликсир кошачьего глаза или зелье быстрого бега». Проследил за моим взглядом хозяин магазина. «Мне бы выносливость и здоровье. Больше ничего не нужно». Старик немного разочарованно пожал плечами и минут за пять выложил на прилавок требуемое. Я пересчитал мензурки, точно такие же, какие мне несколько дней назад дала Мирана, и отдал демона четыре золотых. «Мастер, а у вас есть эликсиры, увеличивающие определенные характеристики?» «Какие именно?» «Силу, выносливость, здоровье. По пять серебряных монет каждая!» Кивнул Регус. «Недёшево, однако. Половина золотого за пузырёк с двухчасовым бафом. Но помня, что я не потерял сознание в ламорне только благодаря как раз такому бафу, я и не думал скупиться. Эликсиры, как и зелья, много места не занимают, весят тоже мало. Давайте штук по сорок. И ещё, если есть, с духом и интеллектом». Э, э э Только я выдавила себя, видимо, обалдевший от количества старик. «Понимаете, Криан, у меня, к сожалению, сейчас столько нет. Утром была бойкая торговля, и я практически все распродал». «Ага, ври мне, ври. Торговля у него была утром», — усмехнулся я. «А сейчас будто бы уже вечер. Ладно, сам таким был когда-то». Клиентам врал так, что даже самому нравилось. Но не обижать же старика. Я сделал вид, что поверил, и спросил. «Когда сможете сделать?» «Если вы оставите задаток, то, думаю, завтра все будет готово». Демон на секунду задумался. «А вы сразу по пять разных будете использовать?» «Скорее всего. А что?» «Может, вам подойдет это?» Старик вытащил из-под прилавка сиреневую мензурку. Улучшения такие же, плюс ловкость, но срок действия увеличен до 4 часов. Я рассмотрел бутылочку. Средний эликсир возможностей добавляет по 50 очков ко всем характеристикам сроком на 4 часа. Очень неплохо. И сколько вы хотите за это? поинтересовался я. 7 золотых за один эликсир, ответил старик. Но если возьмёте десяток, отдам по 6. 600 баксов! подумать только. И ведь, насколько я знаю, народ это покупал. Я прикинул в голове, сколько мне может таких понадобиться. До сотого уровня можно использовать только средние эликсиры. То есть мне ещё нужно поднимать 25 уровней. Сколько это будет по времени? Пара недель, месяц. 40 штук. Когда сможете сделать? Завтра и сделаю. Задаток 150 золотых. Вот, возьмите. Я передал демону требуемое. Повышение репутации. Мастер алхимии Регус относится к вам с уважением. Заходите завтра. После обеда всё будет готово. Тепло улыбнулся мне старый алхимик. Я попрощался с ним и вышел из магазина на улицу. В мире Аркона огромное количество различных зелий и эликсиров. Вот только, к сожалению, у меня на поясе всего восемь ячеек, а покупать что-то специальное без острой на ту необходимости я не хотел. Понадобиться нырять, куплю зелье подводного дыхания. А так просто захламлять инвентарь смысла не было. Примерно через полчаса я добрался до центральной площади, которая имела форму огромного треугольника и еще раз поразился дизайнерскому мастерству. Цитадель в Ниталии, Это примерно то же самое, что Кремль в Москве. Город в городе. По размерам, конечно, меньше Кремля, но, думаю, ненамного. Строение поражало своей скрытой мощью. Величественные каменные стены, на первый взгляд, были выше городских метра на два. С центральной площади я насчитал 6 массивных башен, одна из которых служила входом на территорию укрепления. Слева от цитадели... Кованые ворота на территорию храма всех богов. С того места, где я находился, я мог разглядеть только часть главного строения, которое частично прикрывали в ветви деревьев во множестве растущих на его территории. Но и отсюда я мог понять, что сооружение огромное. От главных ворот к храму вела широкая, вымощенная дорога, на которой, несмотря на утренние часы, было довольно многолюдно. Справа к цитадели примыкала территория ипподрома, строение из белого мрамора, окруженное массивными мраморными колоннами. По словам Ильсана, ипподром вмещал в себя около 20 тысяч зрителей одновременно. «Помимо храма и ипподрома центральная площадь окружала много разнообразных построек, назначение многих из которых я не понимал, а выяснять ни времени, ни желания не было». На самом деле, на Земле в древности таких крупных городов, как Нетал, практически не было. Рим, Константинополь, быть может, некоторые итальянские города и всё. Но тут Нереал, вернее, создавалось всё это не как реал. Мир мечей и магии, который благодаря RPG 17 стал для меня очень даже реальным. Четыре легионера охраняли вход в распахнутые наружу ворота цитадели. Неподалеку от них маг в бордовой мантии со свободными рукавами о чем-то разговаривал с демоном в сером кителе, таком же, как на Анате, с которым я имел беседу при въезде в город. На проходящих мимо них в ворота укрепления демонов ни стража, ни эти двое не обращали ровным счетом никакого внимания. «Что-то боязно мне идти к этой джанам». Это только в сказках и в посредственных книгах главный персонаж вот так просто может попасть к королю или царю. Вы сами никогда не пробовали пройти к супруге президента России, к примеру. Вот и я о том. Но все-таки у меня на груди курьерский знак, а в руках личное послание. Может и прокатит? но ну, не убьют же меня? Думая, таким образом я пересек площадь и, сделав физиономию кирпичом, пошел в главные ворота». «Эй, не так быстро!» Откуда-то сбоку вынырнул демон в сером кителе, которого я сразу не заметил. «Куда направляешься?» «Личная доставка послания госпоже Джанам из провинции Ярух от князя Ар-Ираза». Я не знал, что говорить в таких случаях, но, по-моему, вышло убедительно. Демон осмотрел меня с ног до головы цепким взглядом своих глубоко посаженных глаз и жестом показал мне отойти в сторону, чтобы не мешать движению». «Покажи бирку и послание». Вот. Я достал из инвентаря кусок кожи, выданный мне анатом, и свиток с письмом. «Что тут у тебя, Гальд?» К нам подошел маг в бордовой мантии. «Да вот, курьер от Эр-Ираза к госпоже Джанам», ответил Серый. Маг перевел на меня взгляд. Глаза у него были какого-то неестественно коричневого цвета. «Светлый? Какого харта ты забыл в Нитале?» вырвалась у него. «Он только что сказал, зачем я здесь», – кивнул я на Серова, продолжая держать в руках свиток и кусок кожи. «Странно», – покачал головой Мак, – «проверь», – указал он напарнику на бирку. Тот забрал ее из моей руки, провел над ней небольшим кристаллом и сразу вернул обратно. «Все в порядке», – Мак оглядел свиток в моих руках и пожал плечами. Госпожи Джанам сейчас нет в городе. Она вместе с владыкой Астаротом убыла на некоторое время. Послание я вижу не срочное Приходи недели через две. Раньше ее точно не будет. Куда они уехали, маг не говорит. Да мне и неинтересно. Из-за пяти золотых тащиться к черту на куличке? Вольте. У меня тут и своих дел хватает. Тогда мне нужно до библиотеки пройти, к мастеру пранту». Обратился я к Серому, поскольку маг уже отошёл. «У меня, конечно, есть карта, но я предпочёл спросить». «Туда иди», — указал он мне направление. «За фонтаном с безголовым мужиком поверни налево. Ещё метров стою увидишь здание серого цвета. Там ещё пруд справа от него. Не ошибешься Здание библиотеки оказалось небольшим двухэтажным строением. Противно скрипнула входная дверь, и я оказался в просторном помещении». За письменным столом слева от входа сидел молодой демон в желтой мантии и что-то увлеченно записывал в огромный журнал. Ни на меня, ни на дверной скрип этот персонаж не обратил ровным счетом никакого внимания. «Уважаемый!» – громко позвал я его, подойдя вплотную к столу. «А!» – парень поднял голову от записи и, часто моргая, посмотрел на меня. «Библиотека!» – добавив в голос вопросительную интонацию, произнес я. «Да, что вам нужно?» Демон перевел взгляд с меня на свой журнал, захлопнул его и почему-то смутился. «Мне нужен мастер прант. Конечно, пойдемте, я провожу». Парень поднялся со своего стула, зачем-то пригладил обеими руками непослушные черные волосы и сделал жест, приглашающий следовать за ним. «Мы прошли метров двадцать по еле освещенному коридору и свернули направо, к ведущей вниз лестницы». «Конечно, если это архивы, то в игре они обязательно должны находиться в каком-нибудь подвале». «Два лестничных пролета вниз, и дорогу нам преградила массивная деревянная дверь, обитая железными полосами». Демон с усилием открыл ее и указал внутрь. «Мастер Прант там! Проходите! По коридору и направо!» Когда узкий полутёмный коридор остался позади, я оказался в большом, хорошо освещенном помещении». Десяток столов и стульев с установленными на них магическими светильниками пустовали. Сразу за столами стеллажи из тёмно-коричневого дерева. Они уходили высоко под украшенный барельефами потолок. Огромное количество книг и свитков на их полках хранили на своих пожелтевших страницах историю Доминиона. «Нечасто светлые посещают архивы Нитала». Справа раздался скрипучий старческий голос, в котором сквозила ирония. «Я бы сказал, вы первый светлый, кто удостоил меня своим посещением». Справа, на невысоком постаменте, стоял резной письменный стол, за которым сидел демон, похожий на старого китайца, с редкой седой бородой и такими же редкими длинными усами. Старик был одет в синюю, украшенную золотыми рунами мантию. На голове его красовался конусовидный головной убор, «Буденовец», — подумал я, — «только звезды не хватает». «Здравствуйте, вы мастер прант?» а вы, юноша, хотели здесь увидеть владыку Астарота?» — проскрипел старик. «Я вас разочарую, его тут точно нет!» — усмехнулся он. «Так что вас привело сюда? Тяга к знаниям? Или вы хотите посмотреть бухгалтерские отчеты полувековой давности?» «Может быть, вас заинтересовала история Доминиона?» «Да», — быстро ответил я, стараясь остановить болтовню слова охотливого старика. «Что, да?» «История. Я хочу найти информацию о происшедшем 280 лет назад где-то здесь событии». «Каком событии?» Я повторил демону версию, рассказанную мной Ильсану. Архивариус некоторое время молчал. «Вы думаете, что, побывав на развалинах цитадели княжества Крейт, найдете путь наверх?» «Вы знаете, где это?» – вырвалось у меня. Старик усмехнулся. «Кто же не знает о проклятом в варварском княжестве на южной границе Доминиона?» «Черт!» – ругнулся я мысленно. «Ну, конечно. В какой игре обойдется без проклятых земель, мертвых земель, темных земель и прочей земель?» перечислять можно долго. Да, никто и не обещал мне, что будет легко выполнить скрытое задание. Мастер, а что там все-таки произошло? И почему это княжество проклято? И что за проклятие? Слишком много вопросов, молодой человек. На первые два я вам вряд ли отвечу. Я, к сожалению, не историк, а простой архивариус. информации хранится в старых архивах в западном крыле. А вот о проклятии... Любой пересекший границу княжества демон становится намного слабее. Пропадает возможность боевой трансформации, уменьшается запас сил, поэтому никто в здравом уме туда не суётся. Были, конечно, авантюристы разных мастей, но далеко вглубь они не добирались. После того, как по двум провинциям княжества прошла армия Верховного Владыки, искать там, скорее всего, уже нечего. Если, конечно, не знать точно, что нужно искать и где это спрятано. Впрочем, старик посмотрел на меня внимательно. «Думаю, вам это проклятие ничем не грозит. Оно действует только на демонов. А вы, юноша, непонятно кто». «Как это непонятно кто?» «А вот так. С первого взгляда вы определяетесь как светлый». Но если смотреть внимательно, вы в то же время демон, хотя и отсутствуют внешние признаки. И определенно вы не полукровка. Представьте, можно ли смешать огонь и воду? Воду можно испарить, огонь потушить, но смешать нельзя. А вы как раз такая непонятная смесь. А почему вы думаете, что проклятие не сочтет меня демоном? «Если все обстоит так, как вы говорите». «Потому что вы не демон, а светлый, наделенный способностями демона». Совсем запутал меня прант. «Почему же тогда у меня нет боевой формы?» «Криан! Я! Архивариус!» По слогам проговорил он. «Откуда мне это знать? Другого ответа не будет». А по поводу того, что же произошло в княжестве Крейт и почему оно проклято, как я говорил ранее, информация, может быть, есть в архивах разрушенной части западного крыла. Хотя вряд ли вы там найдете что-то особенное, но карты княжества там точно есть. Я слышал об этом. Там, говорят, был сильный пожар. Вы думаете, что-нибудь уцелело? Я в этом уверен. Архивы были защищены в закрытом помещении». Я лично закрывал и опечатывал зал. Пожал плечами старик. Практически все оборудование, которое хранилось в таких же помещениях, уцелело и было вынесено. Но кому есть дело до старых записей? Сколько я написал писем? Все в толку. В канцелярии владыки обещали разобраться, но это обещание тянется уже 50 лет. А что произошло тогда, сто лет назад? Из-за чего произошел тот пожар? 83 года назад», — поправил меня архивариус. Тем летом шла большая война, и в центре исследования осталось мало служащих. Все были с войсками. Главным в центре оставался мастер Варкас. Он, помимо того, что был магистром воды, был еще и мастером темной магии». В разрушенной части западного крыла до сих пор витают мощные эманации смерти. Там даже нежить мелкая завелась из-за этого. «Может быть, это он что-то напутал с заклинаниями?» Задумчиво произнес старик и развел руками. «Большего я не знаю. Мне маги не докладывают». «В эти архивы можно как-то попасть?» «Почему нет? Я дам вам, юноша, ключи, но с одним условием». Вы принесете мне оттуда 16 томов истории Доминиона Аштар, написанных мастером Куаном и дополненных его последователями. Вам доступно задание «Спасение архивов». Тип задания – обычное. Принесите мастеру Пранту 16 томов истории Доминиона Аштар. Награда – опыт 10 золотых. Это очень ценные для историков книги. Продолжил Архивариус, как только я принял задание. «Будет большой трагедией, если они будут утеряны. За ними ведь нужно ухаживать, а наложенные на них сохраняющие чары, боюсь, уже развеялись». «Я принесу вам книги», — кивнул я. «Только расскажите, как мне туда попасть». «Вот». Демон открыл один из ящиков стола и выложил на столешницу два массивных ключа и старую карту. «Архивы, расположенные на третьем подвальном этаже, вот схема центра исследований, не заблудитесь. Светлый ключ от входа, бронзовый от самих архивов». «Спасибо». Я забрал со стола карту и положил в сумку. «Вам спасибо». Старый демон посмотрел куда-то в сторону. «Знаете, а ведь я тоже мог оказаться среди погибших. Я помню, что не хотел уходить тем вечером». И «Если бы у меня не нашлось одно важное дело...» «Почему вы не хотели уходить?» «Для порядка», — спросил я, забирая со стола ключи. «Понимаете, юноша, в тот вечер, в тот вечер шел сильный дождь. сильный дождь». Слова демона зазвучали откуда-то издалека. Голова закружилась и меня повело в сторону.